Глава 17. Кровь мгновенно насытилась адреналином, усталость как рукой сняла. Если мое послание получено, дверь должна быть открыта. Что-то случилось. План не сработал. Я снова нажал на ручку. Тот же результат. Я оглянулся через плечо. Полицейские подошли к автомобилю. Безжиденная рука исчезла внутри, взревел двигатель, и машина рванула с места. Полицейский помоложе погрозил удаляющейся машине кулаком. Другой записал ее номер в блокнот. Проку от действий и того, и другого одинаково мало. машина мои друзья сегодня угнали со стоянки. Еще секунда другая. Полицейские повернутся и увидят меня. Что же предпринять? Я снова дернул ручку и, что было сил, толкнул дверь плечом. Дверь неожиданно распахнулась. Я влетел внутрь и растянулся на полу. Дверь за мной захлопнулась. «Добро пожаловать в замок Пеносо, сэр Хараппо!» — раздался на треснутый голос. «Добро пожаловать!» Я поднялся, отряхнулся. Передо мной стоял не тот человек, не то призрак. Кожа серая, одежда серая, седые волосы до плеч. Я поклонился, легонько сжал дрожащую костлявую руку. «Как обращаются к герцогу?» «Милорд, ваша милость, ваша честь, ваше герцогство!» тебе убей, не помню, но выкручусь, не впервой. Как мне вас благодарить? Я был на волосок от гибели, вы меня спасли. Ерунда, сэр Хараппо. Я всего лишь открыл дверь. Да, открыл дверь. Герцог махнул бесплотной рукой. Садитесь же, умоляю. Выпейте капельку бренди и расскажите мне обо всем по порядку. Я получил записку от маркиза де Торреса, в которой он просит принять вас. Подробности, пишут он, вы изложите сами». Прихлебывая восхитительной старой бренди я рассказал герцогу всю историю, приукрасив и сократив разве что самую малость. Он завороженно слушал меня, ловя широко открытым ртом воздух, его глаза подслеповато моргали, руки тряслись, я даже забеспокоился, не хватит ли его удар, прежде чем закончится рассказ. Но старик выдержал, лишь плеснул себе в бокал изрядную порцию бренди Ужасно, ужасно! «Сапилоты, пора кончать. А как здоровье моего дорогого пятиюродного брата в тринадцатом колене? Опасны ли его раны?» Я помотал головой, но вскоре сообразил, что он имел в виду маркиза. «Интересно, как дворяне запоминают свою родословную?» «Не знаю, и прошу вас о помощи. Если я напишу, вы передадите послание по семафорной связи?» «Сию секунду, любезный, сию секунду». Он позвонил в колокольчик, приказал позвать оператора. Я написал записку... «Я в замке Пеносо, жив и здоров. Как себя чувствуют де Торрес, Джеймс и Боливер? Сэр Гектор Харапо». Герцог прочитал, кивнул, достал уже знакомую мне машинку и, повозившись, минут пять вручил зашифрованный текст оператору. Тот умчался. Последовавшее тягостное ожидание несколько скрасил графин Брэнди. Наконец прибыл ответ. Я вырвал бумагу из рук оператора и, увидев ровные ряды цифр, заскрежетал зубами». Опять герцог крутил ручку дешифратора, опять скрипело перо в его руке, а я мерил комнату шагами. Едва он выпрямился, я, затаив дыхание, заглянул ему через плечо. «Маркиз поправляется!» — ТЧК. «Боливар и Джеймс невредимы!» — ТЧК. «Ждем ваших распоряжений!» — ТЧК. «Леди харапу «Все замечательно!» «Сыновья доставили маркиза домой!» «Медицинское оборудование и докторов в замке я видел, о нем заботятся!» Всеми делами распоряжается Анжелина. Мне можно расслабиться, что я и сделал, налив полный бокал бренди. «Отличные новости!» — воскликнул герцог. «Что вы теперь предпримете?» «Мы счастливо отделались, выбравшись из логова льва живыми. впредь подобного не повторится. Избирательную кампанию нужно тщательно спланировать, шаг за шагом, как военную операцию. Отныне, где бы ни появились, маркиз или я...» Нас будет сопровождать вооруженная охрана, будто мы королевская корона. Да, королевская корона. И потеря — настоящая трагедия. Помню так же ясно, как если бы это было вчера, день, когда сопилоты впервые принимал присягу. Взор герцога затуманился. Оказывается, он такой же долгожитель, как генерал-президент. Он обещал неукоснительно следовать законам, А мы, как деревенские дурачки, поверили. Он обещал беречь королевскую корону, как зеницу ока, и с тех пор ее никто не видел. Негодяй, должно быть, присвоил ее. Герцог погрузился в воспоминания. Я задумался. Пока я в безопасности, но что же дальше? Попасть обратно в замок для Росса было бы неплохим началом. Вопрос — как? Ответа не было. За исключением коньячных паров моя голова пуста, тело требует отдыха. Но, должно быть, остальное крысе заботилось само провидение. В дверь робко постучали. Прибыло решение моих проблем. Не дождавшись ответа, человек за дверью постучал вновь. — А? — Что? — герцог открыл глаза. — Входите, входите. В зал шаркая прошел дворецкий по виду ровесника отца герцога. — Мне крайне неприятно беспокоить вашу светлость, но сегодня четверг. Голос Дворецкого дребезжал не меньше, чем у его господина. — Ну и что? — герцог, разгоняя дремоту, потряс головой. — Ваша светлость сами приказали мне напомнить об их прибытии не позже, чем за полчаса. — Черт! — прорычал его светлость, сверкая металлическими зубами. — Они скоро будут здесь. — Они? — они. «Каждый четверг одно и то же. И ничего не поделаешь. Приказ правительства. Экскурсия по дворянским домам, будь она неладна. И я с этого не имею ни гроша. Весь доход в виде налога уходит в казну. Проклятые инопланетные туристы шляются по священным залам замка Пиносо. Он продолжал в том же духе, но я не слушал. Туристы здесь. Вот оно решение проблемы. Усталости и опьянения, как не бывало». Схватив со стола серебряный колокольчик, я позвонил, герцог умолк на полусловие и уставился на меня. В зал снова вошел Дворецкий. «Я правильно понял, что скоро сюда с экскурсией пожалуют придурковатые туристы?» «Именно, сэр Харапо. Ужасные нынче времена. Совершенно с вами согласен. А сколько их будет?» «Из Пуэрто-Азула прикатит битком набитый автобус», — разъяснил Дворецкий. «В нем умещается от сорока до пятидесяти туристов». «Вторжение пролетариев», — подытожил герцог. «А какие предосторожности вы соблюдаете, чтобы туристы в качестве сувениров не прихватили с собой фамильное серебро или картины? По замку их сопровождают мои лакеи». «Подходит», — я потер руки. «А лакеи будут держать язык за зубами, если я, не привлекая внимания полиции, выберусь из вашего великолепного замка?» «Для будущего президента Параису Аки все, что угодно!» Герцог встал и положил руку на сердце. Увидев кивок своего господина, дворецкий сделал то же самое. «Хвала славному президенту Параису Аки!» — с жаром воскликнули они. Я скромно потупил взор. «Еще один вопрос, если не вытражаете». Я вскинул на них глаза. Седые головы с готовностью закивали. «В вашем замке есть потайной ход?» «В каждом замке есть потайной ход», — ответил несколько удивленный моим невежеством герцог. «Наш ведет в дом через дорогу. Некогда там располагался публичный дом, и ход прорыли по приказу третьего в роду герцога. Нынешний герцог мечтательно закатил глаза, наверное, вспоминая одну из обитательниц дома напротив. «Слушайте мой план. Переодевшись лакеем, я сопровождаю туристов, выбираю среди них подходящего». Он остается здесь, а я вместо него покидаю замок и отправляюсь в Пуэрто-Азул. — Но ваш костюм, — вытразил был герцог, — я переоденусь в одежду туриста, а ваша борода. Я сбрею ее. Уяснив идею, герцог захихикал. — Как вы умны, сэр Харапо! Не то что в детстве, когда вы безумолку несли колесицу А туриста мы, конечно, живьем замуруем в стену потайного хода. — Никаких трупов, — твердо сказал я. Если турист будет убит, следствие непременно выяснит, что пропал он в замке. Обтяпаем дельца иначе, не вызывая подозрений. Я введу туристу наркотик, и из его памяти начисто выпадут события этого дня. Вы же обольете его роном, сунете в карман полупустую бутылку и пачку денег, выведете через подземный ход в город. Завтра полицейские найдут его бесцельно бродящим по улицам. Запах алкоголя, бутылка и деньги в кармане, все ясно, турист спустился в загул» и опоздал на автобус. Но на него не напали, не ограбили. Полицейские начальники посмеются над незадачливым туристом, вернутого в отель, и инцидент будет благополучно забыт. «Жаль, так хотелось кого-нибудь убить», — недовольно произнес герцог. «Позже, ваша светлость, может, после выборов. Пойду переоденусь». Едва я отлепил порядком потрепавшуюся бороду и напялил бриджи или ливрею, как разнесшиеся по замку пронзительные неприятные голоса возвестили о прибытии туристов. Я выскользнул из боковой двери, вклинился в ряд слуг и вместе с вызывающе одетыми туристами зашагал по залам замка. Лакеи были вышкалены безукоризненно, и в мою сторону не повернулась ни одна голова». Великолепный образец живописи прошлого столетия вещал гид, тыкая указкой в довольно посредственные пейзажи на стенах и еще более посредственные портреты. Туристы разглядывали картины, а я разглядывал туристов. Большинство из них прибыли парами и мне не подходили. Были среди них и одинокие женщины, но менять пол я не собирался. Наконец я выбрал жертвы скучавшего мужчину, примерно моего роста, в лиловых шортах и украшенной кружевами рубашки, Шагает один, на шее камера, в руке сумка с надписью «В Пуэрто-Азуле лучшее на побережье красотки, если не веришь, убедись сам». То, что мне надо. Толпа повернула головы к очередной картине. Я подошел к незнакомцу и коснулся плеча. Он обернулся, лицо мрачно, брови нахмурены. Я прошептал ему на ухо «Вас ждет подарок герцога, бутылка древнего рона из винных погребов замка». Бутылка вручается одному туристу из каждой экскурсии. Поздравляю, сегодня выбор полна вас. Пожалуйста, следуйте за мной и ни слова остальным. Косясь на толпу, он на цыпочках двинулся за мной. — О, алчность! Сколько преступлений совершено от твоего имени! Я распахнул перед ним дверь зала. — суда сэр! За дверью стоял дворецкий с подносом, на подносе пыльная, запечатанная с сургучем бутылка. Турист шагнул через порог... Я уколол его смазанной наркотиком иголкой, помог бесчувственному телу мягко опуститься на ковер и закрыл дверь. Герцог выглядел счастливым. В нашем маленьком триумфе он, без сомнения, разглядел предвестие новой, лучшей эпохи. Хотя, может, так оно и было. Переодевшись и переложив содержимое кейса в сумку с дурацкой надписью, я незаметно смешался с толпой. Мы вышли из замка. У двери автобуса зевавший полицейский пересчитал нас по головам, сделал пометку в записной книжке и махнул шоферу мол, езжай. Двери автобуса закрылись, включился кондиционер, заиграла ненавязчивая музыка, и мы покатели к побережью. Меня подозрительно оглядела женщина на соседнем сиденье. «Я вас прежде не видела».